Глава 12. Охота продолжается. Спустя два дня после обеда у Джеймса мистер Полтит доставил Сомсу обильную пищу для размышлений. «Некий джентльмен», — сказал он, заглядывая в ключ к шифру, спрятанный у него в левой руке, 47, как мы называем его. Весь этот месяц оказывал усиленное внимание 17 в Париже». Но в настоящее время нет еще ничего определенного. Встречи происходили в общественных местах, совершенно открыто, в ресторанах, в опере, в Лувре, в Люксембургском саду, в гостиной отеля. Ни она не встречалась с ним у него в номере, ни наоборот. Они ездили в Фонтенбло, но ничего существенного. Короче говоря, положение вещей сулит надежды, но требует терпения и, внезапно подняв глаза на Сомса, он прибавил. «Одна довольно любопытная подробность. 47 носит ту же фамилию, что и... 31». «Эта скотина знает, что я ее муж», — подумал Сомс. «Зовут его...» — странное имя. «Джолион», — продолжал мистер Полтит. «Нам известен его адрес в Париже, и его место жительства здесь».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 Заперев за собой дверь, он бегло просмотрел конверты. Вот, есть письмо лично мне от девятнадцать». «Да», — сказал Сомс. Хм, пробормотал мистер Полкит. Она пишет. 47 сегодня уехал в Англию. Адрес на его багаже ⁇ Робин Хилл. Расстался с 17 в Лувре в 3.30. Ничего заслуживающего внимания.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 «Они или столкуются всерьез, или совсем не столкуются». «Хм», — пробормотал Сомс. «Это все, да?» — сказал мистер Полтит. «Но это сулит надежды». «Паук», — подумал Сомс. «До свидания». Он направился к Грин-парку, чтобы выйти к вокзалу Виктории и поехать под земкой в Сити. Погода стояла теплая для последних дней января. Солнечные лучи пробиваясь сквозь туман, горели на подернутой инием траве, точно сверкающая паутина. Маленькие паучки, большие пауки. И самый большой паук — это его собственное упорство, запутывающее все больше и больше своими нитями все пути к выходу. С какой целью этот тип увивается около Иран? Неужели это действительно так, как предполагает полтет? Или, может быть, Джоли он сочувствует ей в ее одиночестве, как он однажды выразился? Ведь он всегда был такой сентиментальный радикал. А что, если это на самом деле так, как говорит Полтит? Сом состановился. Этого не может быть. Этот субъект старше его на 7 лет. Ни внешностью он не лучше, ни богаче. Что же в нем может быть привлекательного? «К тому же он вернулся», — подумал он. «Не похоже, чтобы...» «Поеду-ка повидаться с ним». И, вынув визитную карточку, Сомс написал. «Не могли бы вы уделить мне полчаса как-нибудь на этой неделе? Я буду ждать вас в любой день в клубе знатоков. От пяти тридцати до шести. Или, если это вам удобнее, мог бы зайти во всякую всячину. Мне нужно вас видеть. С. Он свернул на Сан-Джеймс-стрит и передал карточку швейцару клуба «Всякая-всячина». «Передайте это мистеру Джолиону Форсайту, как только он придет», сказал он и, окликнув один из этих недавно вошедших в моду таксомоторов, сел и поехал в Сити. Джолион получил эту записку в тот же день и отправился в клуб знатоков. Что нужно от него Сомсу? Не узнал ли он чего-нибудь о Париже? Переходя с сент джеймс стрит Джолиан решил не делать тайны своей поездки. Но во всяком случае, подумал он, не следует ставить его в известность, что она там, если он только уже не осведомлен. В таком сложном состоянии духа он вошел в клуб, и его провели наверх, где у небольшого окна с выступом сидел Сомс и пил чай. «Нет, благодарю, я не хочу чаю», — сказал Джолиан. «Я лучше покурю, если можно». Шторы еще не были опущены, хотя на улице уже зажглись фонари. Кузены сели, молча оглядывая друг друга. «Я слышал, вы были в Париже», — наконец сказал Сомс. «Да, только что вернулся». «Не говорил Вэл, well, ведь он и ваш сын, по-видимому, вместе отправляются на фронт». Джолен кивнул. «Скажите...»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 Мы с вами беседовали, и вы высказали свое мнение. Я не хочу возвращаться к этому спору. Я хочу только сказать вот что. Мое положение крайне затруднительно. Я бы не хотел, чтобы вы настраивали ее против меня. То, что произошло когда-то, было очень давно. Я хочу предложить ей забыть прошлое. «Ведь вы уже предлагали ей», — пробормотал Джолиан.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 И простите, если я позволю себе заметить, что вы в корне заблуждаетесь, думая, что рассудок тут что-нибудь значит». Он увидел, как бледное лицо его кузена стало еще бледней. Сам того не зная, он повторил слова Иран. «Очень вам благодарен», — сказал Сомс. «Но я, может быть, вижу лучше, чем вы думаете. Я только хотел бы быть уверенным, что вы...» Не воспользуйтесь вашим влиянием для того, чтобы восстанавливать ее против меня. Не знаю, из чего вы заключили, что я вообще имею на нее какое-то влияние, сказал Джолен. Но если бы и имел, я считал бы своим долгом употребить его лишь на то, что, по моему мнению, способствовало бы ее счастью. Я, знаете ли, как теперь кажется принято говорить, феминист. Феминист, повторил Сомс словно стараясь выгадать время. Нужно ли это понимать так, что вы против меня? Грубо говоря, сказал Джолион, я против того, чтобы женщина жила с мужчиной, которого она определенно не любит. Мне это кажется отвратительным. Я полагаю, всякий раз, как вы видите ее, вы стараетесь внушить ей эти ваши взгляды. Вряд ли я сейчас имею возможность видеться с нею. Вы не собираетесь обратно в Париж?» «Да нет, насколько мне известно», — сказал Джолион, чувствуя внимательно настороженный взгляд Сомса. «Отлично! Это все, что я имел вам сказать. И знаете, всякий, кто становится между мужем и женой, берет на себя тяжелую ответственность». Джолион встал и слегка поклонился. «До свидания», — сказал он, и, не протянув руки, повернулся и пошел.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 «Навязать свое господство тем, кто вас не хочет. Отрицание самой элементарной порядочности. Собственность, священные права. И всякий, кто против них, пария. Но я, слава богу, всегда хоть чувствовал, что я против них», — думал он. «Да». Он помнил, что даже до первой неудачной женитьбы его приводили в негодование жестокие расправы в Ирландии, Или эти ужасные судебные процессы, когда женщины делали попытку освободиться от мужей, которые им были ненавистны. Это церковники считают, что свобода души и тела – два разных понятия. Пагубное учение. Можно ли так разделять душу и тело? Свободная воля. В этом сила, а не греховность любого союза. Мне бы следовало сказать, Сомсу подумал он,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 Он собирается сделать еще попытку. И всю дорогу, пока он ехал домой в Робин-Хилл, он мысленно протестовал против этого неодолимого чувства долга по отношению к сыну, которое мешало ему уехать обратно в Париж. А Сомс долго еще сидел в кресле, не в силах преодолеть не менее грызущую ревневую боль. Словно ему внезапно открылось, что этот человек...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 Он закрыл глаза, и сейчас же увидел Иран в темном переулке за церковью. Она прошла и обернулась. И он видел, как сверкнули ее глаза и ее белый лоб под маленькой темной шляпой с золотыми блестками и длинной, развивающейся сзади вуалью. Он открыл глаза. Он так ясно ее видел. Какая-то женщина шла по улице. Но это не она. Ах, нет. Там ничего нет.